На следующей неделе Игорь съездил в Останкино. Знаменитая башня оказалась на месте, но на смотровую площадку его не пустили. «Не работает, сынок», — поведал разговорчивый охранник с седыми усами. «Пожар тут был в 2000-м». «Всё там сейчас ремонтируют. И ресторан, и площадку. А когда откроется седьмое небо? А кто ж его знает? Нам не докладывают». «Про этот ресторан...» Алька тоже часто рассказывала. Игорь не знал, являлся ли источником такой поразительной осведомленности «Старенький физик» или книжки про Москву, которые его жена с удовольствием читала. Но ему было интересно слушать про трехэтажный ресторан в облаках. Вроде там было три зала — бронзовый, золотой и серебряный, на высоте 300 с лишним метров. Да еще медленно вращающийся вокруг оси башни пол. Но теперь это великолепие ему уже не увидеть. Впрочем, наверное, это справедливо. Без Али и Настёны всё это ему не нужно. И, конечно, он выбрался на Красную площадь, посмотреть на Алькин любимый собор Василия Блаженного. На главной площади страны он уже бывал. В далеком 80-м, когда возвращался из армии, проездом через Москву. Здесь тоже все изменилось. У входа на площадь теперь построены каменные ворота и небольшая часовинка. В Александровском саду появилось несколько фонтанов с малосимпатичными скульптурами. Особенно не понравилось Игорю четверка лошадей в совершенно неестественных позах. Неужели в самом сердце Москвы нельзя было поставить что-нибудь покрасивее? Манежная площадь стала пешеходной, а под ней раскинулся огромный подземный торговый город с магазинами и ресторанами. От нечего делать, Игорь заглянул туда. — Красиво, ничего не скажешь, но цены запредельные. А парк культуры он помнил сам, не по Алиным рассказам. Тогда, после армии, они всей толпой двинулись именно сюда. В то время все было проще, в том числе и аттракционы. Тир, машинки на привязи, качели в виде лодок, карусели с лошадками, комната смеха и колесо обозрения. Теперь... Осталось только колесо. И то оно, кажется, выглядит как-то не так. Тогда, в 80-м, они после парка пошли в шоколадницу на Октябрьской площади. Как ни странно, это кафе сохранилось, загадочным образом уцелев среди новоиспеченных Ростиксов и Баскин-Робинсов. Раньше, чтобы попасть внутрь, нужно было отстоять немалую очередь. А теперь зал полупустой, заходи не хочу. Игорь заказал чашку горячего шоколада, но тот оказался не таким, и блинчики с шоколадной начинкой, вкус которых он помнил до сих пор, были не те. И интерьер кафе, и даже выражение лица у молоденьких официанток. Игорь безнадежно пытался вернуться в прошлое, поймать то ощущение молодости и беззаботного счастья. Пусть ненадолго, хоть на час, хоть на минуту, но ему никак не удавалось это сделать. Он все больше убеждался в том, что Али и Насте в Москве не понравилось бы. Обе были бы очень разочарованы. Аська, пожалуй, даже больше, чем ее мама. Своей любовью к Москве Али заразила не только его, но и Настену. Больше всего девочка мечтала побывать в зоопарке и посмотреть на часы с заводными героями сказок в центральном детском мире. Маленькая Аська... Долго не могла усвоить, что детский мир — это всего лишь название магазина. Ей все казалось, что это какой-то оазис игр, фантазии и непослушания, устроенные в центре города добрыми родителями для своих детей. Побывал Игорь и в детском мире, и тоже остался не слишком им доволен. Выбор игрушек, детской одежды и книг был, конечно, огромным. Но ему не понравилось, что товары здесь в основном импортные, а цены просто заоблачные. Завершило впечатление отсутствие знаменитых часов. Вместо них теперь возвышалась убогая пластиковая пальма высотой в три этажа. Детский мир был последней каплей. После него Игорь прекратил свои экскурсии по городу. Старик иногда звонил ему из Озерска рассказывал про семью, про ребят, спрашивал, понравилась ли Москва и как работается у Якова. О прошлом не говорил ни слова. Только один раз, как бы вскользь, заметил, вроде бы, совсем не к месту. И перестань себя грызть, сынок. Ты ни в чем не виноват. Время летело, как никогда, быстро. Незаметно прошло лето, также незаметно кончилась его любимая осень, и наступила зима, а с ней Новый год. Его отмечали, как водится, заранее на кухне ресторана. Один за другим сыпались тосты примерно одинакового содержания. Что уж следующий год обязательно будет счастливым для страны и для каждого ее жителя, а все неприятности и беды останутся в этом уходящем. Игорь не верил. Он и сам так говорил два года назад. Тогда ему казалось, что его безоблачное счастье будет вечным, а за порогом их дома — уже притаилась и ждет своего часа беспощадная и безразличное к людским надеждам горе. Как же прав был тот художник, придумавший мир над пропастью. Игорь ничего не ждал и ничего не хотел. Он уже ничего не боялся и ни во что не верил. Февраль, март, апрель — ему казалось, так будет всегда. И это, наверное, к лучшему. Не будет радости — Но и той страшной боли тоже больше не будет. Иногда он даже ловил себя на том, что смеется. Иногда на том, что шутит. Он удивлялся и замолкал. И опять накатывали воспоминания и пустота. С ними еще можно было справиться. Гораздо труднее было с постоянным чувством вины. Отчаянный крик Али «Это все ты со своим велосипедом!» до сих пор... Звенел у него в ушах.